Едва скрылась из виду мрачная вереница судей, как освободившийся из-под стражи Грансан бросился к Сан-Мару и схватил его за руку «Ради Бога!» «Идите на террасу, монсеньор! Я покажу вам одну вещь именем вашей матушки!» «Умоляю вас, идите!» Почти в ту же минуту дверь отворилась, и на пороге появился аббат Килье. «Бедные! Бедные мои дети!» — восклицал старик, заливаясь слезами. «Ах, зачем меня раньше не допустили к вам? Милый Генрих, ваша мать, брат, сестра, все здесь!» «Они скрываются!» «Молчите, господин Абат прервал Граншан. «Пожалуйте на террасу, сударь!» Но старый священник не выпускал Санмара из своих объятий. «Мы надеемся, сильно надеемся на помилование!» «Я не приму его!» — сказал Санмар. «Мы уповаем!» на милость божью прибавил дату. Молчите, перебил Граншан. Судьи идут. Действительно, дверь отворилась, и в ней снова показалась зловещая процессия, в которой не хватало только Жозефа или Бердемона. Господа, воскликнул аббат, обращаясь к комиссарам. Мне очень приятно сообщить вам, что в Париже, откуда я только что приехал, никто не сомневается в помиловании всех заговорщиков. Я видел у Его Величества с самим герцогом Орлеанским, а что касается герцога Бульонского, допрос склонился в его пользу». «Призываю к молчанию!» — крикнул Сетон, лейтенант шотландской стражи. 14 комиссаров снова выстроились в ряд по обе стороны комнаты, и секретарь Верховного суда был призван для чтения приговора до ту не мог сдержать порыва восторженной радости, той радости, какую испытывают перед смертью только святые и мученики. Он пошел навстречу секретарю и воскликнул «К вам, специозипедес, евангелизантиум пацем, евангелизантиум бона!» Потом, взяв за руку Сен-Мара, по установленному обычаю обнажил голову и преклонил колени, чтобы выслушать приговор. Сен-Мар продолжал стоять, но никто не осмелился сделать ему замечание. Приговор был произнесен в следующей форме королевский генеральный прокурор в качестве истца в делах оскорбления величества против господ енри ходефия обершталмейстера франции от роду двух лет и франциско августа до тук отроду 35 лет, члена Королевского совета, заключенных в замке Пьер-Анзис, близ Леона, подсудимых и защитников, принимая во внимание чрезвычайное следствие, наряженное вышеименованным генеральным прокурором, По делу, названных Дефия и Доту, как то показания, допросы, признания, запирательство и очные ставки, а также подлинную копию с договора, заключенного с Испанией, суд постановляет. Первое. Того, кто посягает на особу королевского первого министра, сообразно древним законам и императорским конституциям считать виновным в оскорблении величества. Второе. Того, кто утаивает заговор против государства. По третьему приказу короля Людовика XI считать заслуживающим смертной казни, комиссары, уполномоченные его величеством, уличают и признают названных Санмарой Доту виновными в преступлениях оскорбления величества. А именно, вышеупомянутого Дефи до Сен-Мар в заговорах и замыслах, союзах и договорах, заключенных с чужеземцами против государства, вышеупомянутого ДТУ в утаивании сих преступных предприятий и в наказание за таковые преступления, Приговорили и приговаривают он их к лишению всех прав и преимуществ и смертной казни через отсечение головы на Эшафоте, который будет для сего воздвигнут на площади Теро в здешнем городе. Объявили и объявляют... Все их имущество, движимое и недвижимое, конфискованным и поступающим во владение короля, а имущество, полученное ими, непосредственно отказны, возвращенным оной, за исключением предварительно взятой из него суммы в 60 тысяч ливров определенной имени. «На дела благотворительности!» «Господи, слава тебе, Господи, благодарю тебя!» Громко воскликнул Дету, выслушав приговор. «Смерть никогда не пугала меня», — сказал холодно сан -Мар. Тут, по установленному обычаю, лейтенант Шотландской гвардии Семидесятилетний старик Сетон, заметно взволнованный, объявил, что передает заключенных в руки Сьерра Тоне, Лионского городского головы, и затем простился с ними. Потом простились молча со слезами на глазах и все стражники. «Не плачьте!» — сказал им Санмар. «Слезы бесполезны. Лучше помолитесь о нас. Смерть не страшна мне, поверьте!» Он пожал им руки, а до поцеловался с ними. Затем комиссары вышли, закрывая плащами свои мокрые от слез лица. Жест! «Всокие», — сказал Аббат Келье, — «только в арсенале тиранов могли они найти себе подходящее оружие. Зачем впустили меня именно в эту минуту?» «В качестве духовника, отец мой», — шепнул один из комиссаров. Вот уж два месяца, как сюда не допускали никого из посторонних. Двери за ними затворились, и портьеры были опущены. «Ради Бога, ступайте на террасу!» — воскликнул снова Граншан, увлекая за собой Сен-Мара и Дету. Старый аббат, прихрамывая также же, вслед за ними — чего ты хочешь от нас в такую минуту сказал санмар серьезно но очень мягко посмотрите на городские цепи сказал верный слуга